Глава девятая — Ты даже не представляешь, как трудно найти хороших мастеров, даже просто грамотных людей! — рассуждает передо мной Мальцев. — Мы сидим за поздним завтраком в окружении множества рыбных блюд. Рыбный день у них, что ли? Может, все же церковный пост какой-то? И далеко не все блюда мне понравились. Обсуждаем дела и планы в Гусьмальцевском. — Конечно, тяжело! — Вы же их почти не учите. Вы посмотрите, сколько у вас детей работают по 12 часов в сутки, а им учиться надо. А когда? Вон в Англии, законодательно 10-часовой рабочий день. А некоторые промышленники установили и на 8. В 1810 году известный английский социалист Роберт Оуэн установил на своем предприятии в Нью-Ланкаре 10-часовой рабочий день для сотрудников. Спустя 7 лет он пошел на новое уменьшение рабочего дня до 8 часов. Оуэн даже придумал специальный лозунг – 8 часов работы, 8 часов развлечений и 8 часов отдыха. У нас пошли еще дальше. В 1952 году в своем труде «Экономические проблемы социализма в СССР» Сталин рассматривал о возможности перехода всей страны на шести, а потом и пятичасовой рабочий день, для того, чтобы у людей появилось больше времени на саморазвитие и отдых. Привожу вам отрывок из его книги. Необходимо добиться такого культурного роста общества, который бы обеспечивал всем членам общества всестороннее развитие их физических и умственных способностей, чтобы члены общества имели возможность получить образование достаточное для того, чтобы стать активными деятелями общественного развития, чтобы они имели возможность свободно выбирать профессию, а не быть прикованными всю жизнь в силу существующего разделения труда к одной какой-либо профессии. Вот тебе и диктатор, так что нечего слушать всякий западный бред. Примечание автора. А ведь они не дурнее наших промышленников как вы считаете? Изделия и станки все сложнее и сложнее. И где вы дальше мастеров брать будете? Всех из-за границы приглашать? И рабочих тоже?» Удивляюсь и злюсь в одной эмоции. «Да они и так сейчас баклуши бьют. Сбыта продукции нет», — машет рукой олигарх. «Вот у вас и есть. То густо, то пусто. А были бы они образованы, что-то бы улучшали или придумывали. Сейчас же вы можете вытащить будущих пленных венгров и других, ну там, разных артиллеристов и других технических специалистов, ну хотя бы временно нанять за минимальную плату. Не очень уверенно предлагаю я хоть какой-то выход». «Ну, может быть. Хорошо. Напишу Ридигеру. У меня с ним вроде неплохие отношения». — Да, но если я буду крепостных детей учить, то это тут же доложит императору и мне не поздоровится, — постучал пальцами по столу Мальцев. Все больше понимаю, что даже такой просвещенный человек, как Мальцев, не представляет себе жизни без крепостных и его твердой руки. Почему-то весь правящий класс думают, что крепостные, если их освободить. Ломануться от них на все четыре стороны. Хотя я бы точно ломанулся, но я-то не в счет. Наших аристократов все и так устраивает, а то, что мир вокруг них меняется, ну и что? Нас и тут неплохо кормят, и не нужно нам ваши таити, нам и тут неплохо. Страусы. До них никак не доходит, что все резко изменилось. В жесточайшей конкуренции стран ты или дичь, или охотник. И никак по-другому. Как будто на Марсе живут. И объективное крушение монархии вокруг их не настораживает. Хотя что их может настораживать? Они, если что, всегда сумеют за границу смыться. И хрен, что объяснишь. Ведь чем отличается монархия с правящим классом из аристократов, От других строев. Тем, что аристократы имеют привилегии уже при рождении по отношению к другим. А остальные жители империи этого лишены. Стать даже простым дворянином очень сложно. Не зря их в империи только 2%. А аристократов вообще единицы. Ну а им зачем что-то менять? Им и так хорошо. А другие слои населения тоже хотят. И власти, и денег, и свободы. И получается конфликт внутренний. Плюс многим странам понравилось грабить другие, ведь это очень выгодно. Да еще можно и внутренний пар выпустить вовне. Что делать перед надвигающейся опасностью, даже не представляю. Как все сложно. Уже сам во всем этом запутался. Ладно, поступим по принципу «ученье – свет». «А вы создайте школу повышения мастерства для маленьких, типа кадетское ремесленное училище?» «А то, что не все выпускники пойдут в армию, так не у всех здоровье это позволит?» И улыбаюсь. Надеюсь, он понял, что я имею в виду. «Так, умеешь ты головную боль навязать. Пора сына возвращать. Хватит ему на царя-батюшку работать». И опять возникает вопрос. Где на это все деньги взять? О чем-то размышляя тянет Мальцев. Да и власти у меня маловато. — К вам, Дубельт Леонтий Васильевич! — объявляет Андрей Сергеевич, личный слуга Мальцева. — Опа! Из чего бы это вдруг? Я смотрю на Мальцева, он тоже, похоже, не в курсе вопроса. Все-таки не та должность и звание у Дубельта, чтобы так просто ездить. Я вообще подозреваю, что только благодаря Мальцеву сам Дубельт и прибыл в Москву и столице разбираться со мной. Хотя, может, и по каким другим своим делам тоже. «Отведайте, чем Бог послал!» — радушно приветствует Дубельта хозяин. «Пока гость насыщается, говорим ни о чем конкретном. Разве что Дубельта заинтересовал мой костюм». «Не подскажете, где вы, Дмитрий, такой приобрели?» Английский обращается он ко мне. В Туле в салоне мадам Антоновой. Главное, чтобы костюмчик сидел, пропел я про себя. Я слышал, что в Туле много новинок появилось. Может, съездить туда с инспекцией? Как вы считаете? Улыбается тигр в человеческом образе. Да, в 21 веке слетать за обновками в Париж или Милан нормально. А тут можно и в Тулу съездить. «Заодно вроде как и по делу. И чему я удивляюсь?» «Да, вы правы. В Туле за последнее время многое изменилось». Даю нейтральный ответ. «Ну что же, займемся делами». Отставил он полупустую чашку с кофе. «Вам нужно срочно съездить в Новогрудок Минской губернии и поймать некоего Франциска Духинского». Он должен привести деньги польской шляхте для участия в беспорядках Венгрии и Польши. Собирайте свой пиратский отряд. Улыбается. Сотрудника проводника я дам. Половину добытых денег отдадите мне. Он что, охренел? Я ему кто, подчиненный? Какого хрена я должен за каким-то поляком гоняться? Да еще половину трофеев в случае успеха за это отдать. Тут верха что, совсем в край оборзели? Понятно, почему их под корень через 60 с лишним лет будут безжалостно рубить. Никакого чувства меры нет. Ни у кого. Духинский. Человек, крайне ненавидящий Россию. Это ему первому принадлежат лавры выражения «железный занавес», а не Черчиллю. Английский агент, вынужденный в 1846 году покинуть Россию из-за внимания к нему жандармов и властей. Стал тайно возить деньги и оружие на Кавказ, Польшу и Литву. Духинский работал по заданию Англии, в Турции, Франции и Италии. Во время Крымской войны отправился на театр военных действий. Работал в интенданстве, куда так просто не попадают при английском экспедиционном корпусе. Свободное время излагал свои идеи англичанам, французам и туркам в надежде повлиять на мнение офицеров союзных войск, а посредством них и на правительство объединившихся против России государств, чтобы не медлили с постановкой польского вопроса заново создание Речи Посполитой. Главный герой это, естественно, не знает. Примечание автора – «Опять я должен жандармам таскать каштаны из огня. А шишки мне?» «Нет, так дело не пойдёт». «Необычное предложение», — произнёс Мальцев, видя, как у меня начали играть скулы, и я уже готов нагрубить. «Но он же совсем не готов к таким заданиям». «Это Дмитрий Иванович не готов, а вот у меня другие сведения», — усмехнулся Садубельд. «Есть такое слово». «Надо. Я ведь тоже мог сюда не приезжать. И как бы тогда дело повернулось, кто знает. Так что, услуга за услугу». Немного помолчал, специально сделал паузу. «Ну нет у меня сейчас людей. Ни император, ни мой начальник граф Орлов не уделяют должного внимания карвалантам. А то, что есть. Сейчас часть на Кавказе, остальных Пашкевич забрал. А дело... Крайне срочное Ну да, солдафоны. Им бы сейчас в красивой форме под бой барабанов красоваться перед барышнями. Кричали женщины ура и в воздух чепчики бросали. Зачем-то опять вспомнилось мне. Вот же привязались эти чепчики, будь они неладны. А тяготы войны, пусть у них народ, которых они и за людей не считают, несет. Спокойно. Вдохнуть... Выдохнуть. С другой стороны, с толковыми людьми действительно напряжёнка жуткая. Никому их не хватает. Да плюс ещё и деньги нужны для операции, которых тоже, как всегда, нет. Пока был жив Бикендорф, такого бардака точно не было. Может, действительно у Дубельта нет выхода? И как же хитро подвёл? Ну, папаша Мюллер, держись. Без серьёзного стимула я никуда не поеду. Может, если с меня ни промышленник, ни купец, ну, никак не получается, то стоит себя в роли боевика и тайного агента попробовать. Все попаданцы всё сразу могут, а у меня почему-то ничего путного не получается. Или я всего сразу хочу и много. Ну так что, Дмитрий Иванович, готовы России послужить? Перебил мои невеселые размышления Дубельт. «Я-то готов! А готова ли Россия своих героев отблагодарить?» «Возвращаю ему. И всегда же эти власти имущие давят на патриотизм. Вот же ж...» «И на что вы намекаете?» Аж его усы задвигались под довольной улыбкой. «Он что, одессит? Вопросом на вопрос отвечать?» «Если я выполню ваше задание...» то отдадите мне имение Калагривой в деревне Медвенка около Тулы. Все равно ее пора в Сибирь за ее-то художество сослать. Брата-то я ее убил. Возможно, и покушение на меня она и организовала. Надо хоть одного врага чужими руками убрать. И подальше, подальше. Это будет сложно, растягивая слова, ответил Дубельт. «Но нет ничего невозможного, так, Леонтий Васильевич?» «Возвращаю ему». «Ну, тогда вы на пять лет поступаете ко мне на службу со своим отрядом. Будете выполнять мои личные задания». Еще сильнее улыбается генерал. «Хм...» Вырвалось у меня. «Три! Он мне тоже нужен!» Вмешался Мальцев. «Ой, как они вместе играют дуэтом!» Молодцы! На одного бедного меня два таких зубра. На лицо сращивание капитала с силовыми структурами. Но тогда и все расходы на вас. Серьезно так ответил Дубельд. И что? Еще и трофеями всегда делиться? Я уже начинаю сожалеть об этом разговоре. Тут все сложно. Будем это обсуждать при каждом задании. — ответил генерал-майор, почувствовав, что я сейчас откажусь от сотрудничества. «Хорошо», — горестно вздыхаю я. «Сколько вам надо времени на подготовку?» — напирает он. «Дней пять. Пока все приедут. Думаю, что все соберутся из Тулы и из Гусь-Мальцевского». «Хорошо. Шесть, но не больше. Итак, опаздываем. Мой человек приедет сюда при отправлении. Он и ваши документы привезет». А я отбываю в Санкт-Петербург, подвел итог беседы Дубельт. Сейчас по закону дворянин или помещик не мог отправиться в поездку по стране без разрешения гражданских властей. И даже высокопоставленные чиновники, губернаторы и вице-губернаторы не могли покинуть опекаемые ими губернии, не испросив предварительно разрешения у императора. Вольно перемещались по стране только отставные военные да беглые бабы и мужики. Однако в отношении беглых существовали суровые, пусть и не всегда быстро исполняемые законы. Но это по закону. А на деле платили взятки и ехали. А аристократы вообще на всех плевали. Мне же придется ехать далеко, да еще не на так давно присоединенные территории. Без бумаг – ну никак. А то вдруг еще на какого-нибудь большого военного дуболома наткнусь. Нижние чины, стоящие на страже, брали деньги и просто не докладывали наверх. Тем более им часто задерживали, а то и не платили положенных денег. Все как всегда. Суровость закона компенсируется необязательностью его исполнения. — Не очень хорошая идея превращать мой дом, — начал было Мальцев. Это же не только мне надо, перебивает его Леонтий Васильевич. После ухода Дубельта мы принялись писать письма. Не знаю, сколько написал их Мальцев, но мне пришлось написать целую стопку в Тулу. Радовало то, что ручкой это делать стало намного удобней. Ох, и немало я клякс наделал по первой. Много пришлось переписывать, когда писал гусиным пером. А сколько хороших слов было произнесено во время такого испытания нервов. Жаль, но уже появились бумажные конверты с 1820 года. И тут мне уже предложить нечего, вздохнул, запечатывая письма. Хотя я все равно отправляюсь слугами, а не почтой, и конверты не нужны. Дальше я Мальцева не видел. Иван Акимович куда-то уехал по своим делам, не поставив меня в известность. Мне даже как-то обидно стало. Ну что же, не маленький, никто меня за ручку тут водить не будет. Мажордом передал, что я могу здесь оставаться и заниматься своими делами. В мое распоряжение переходит конюх Авдей для поездок по городу. Савву с куликом я был вынужден отправить в Тулу с моими поручениями. На следующий день приехал на Тверскую по магазинам. В надежде может, что путное в дорогу и прикуплю. Время все равно девать некуда. Оставив Авдея с каретой дожидаться меня на набережной, взяв второго слугу, пошел по магазинам. Из многочисленных походов по разным лавкам приобрел только несколько книг и пару недорогих карманных часов. В поиске оружия и оружейных магазинов забрел на хитровский рынок, который был недалеко. Он в данный момент представлял жуткую смесь рынка в центре площади, вокруг особняков русской знати и лавок купцов. Вот на выходе из такой лавки меня и подхватили двое подруги. Я даже пискнуть не успел. Я знал, что криминальная ситуация в Российской империи стала стремительно ухудшаться из-за общего обнищания населения. Но никак не ожидал, что вот так среди бела дня Меня будут грабить. В окрестные переулки боялись заходить не то что прохожие, но и служители правопорядка, за исключением местных городовых. Оба одеты, как небогатые горожане, наверное, давно за мной следили, пока я крутил головой, рассматривая местные достопримечательности, изображая туриста. Поняли, что приезжий, и сразу поволокли в переулок. Причем левый грабитель упер нож в бок. «Мы тебя убивать не будем. Отдашь деньги и можешь идти», прохрипел мне на ухо правый. «Хорошо, хорошо!» Испуганным голосом отвечаю я, чтобы они немного расслабились. «Нет, ну надо же попасться на обычный гоп-стоп. И где мой слуга?» «Мужики, не надо! Я сам все отдам!» Меня уже прижали к забору, а рыночная толпа в каких-то 30 метрах продолжала жить своей жизнью, не обращая на нас внимания. Видя мою молодость, испуг на лице и то, что я не пытаюсь кричать, грабители ослабили хватку. Они чуть сместились назад, закрывая своими спинами меня от любопытных взглядов прохожих. Видно, действовали так уже не первый раз. Чувствуется их немалый опыт. Ноги мои приобрели устойчивость, И я тут же с левой ноги со всей силы зарядил правому между ног. Согнувшись, он тут же выпустил руку. Левый растерялся лишь на какое-то мгновение и ткнул меня ножом в бок. Нож, проткнув куртку, наткнулся на пластины дигеля и проскользнул дальше. Налетчик, не ожидавший этого, потянулся в выпаде и тут же нарвался на удар от меня правым локтем. Не знаю, насколько сильно удар оглушил его но он потерял равновесие и упал. Отскочив от нападавших метра три, достал Мариетту и двумя выстрелами добил обоих. Из-за толщины дигеля кобуру с Мариеттой я переместил на левый бок, чуть выше пояса. Сейчас такое изменение пошло лишь на пользу. Грабители, когда волокли меня под руки, его не обнаружили под курткой. А время доставать пистолет стало меньше. Прижав руку с пистолетом к боку перед собой, осторожно подхожу к убитым. И тут сзади раздается выстрел, и я получаю ощутимый толчок под лопатку. По инерции делаю шаг вперед, приседаю, разворачиваюсь и стреляю в третьего участника нападения. Он... она... находилась от меня метров в двадцати за спиной. Как ни странно, это оказалась женщина с маленьким пистолетиком в руках. От такой неожиданности я тут же произвел и второй выстрел. Она картинно завалилась на землю, сжимая в одной руке пистолетик, а во второй маленькую сумочку. Сознание отметило, что женщина одета довольно прилично, как богатая мещанка. Оказывается, выгодное это дело, гоп-стоп в Москве. «Твою ж!» – выругался я и принялся в спешке заряжать пистолет, посматривая вокруг. Обыватели, которые при первых звуках замерли, при следующих выстрелах кинулись в рассыпную. Где-то засвистел свисток полицейских, и через несколько минут с шашками наголо появились два дюжих городовых. — С шашками на вооруженного человека? Вы что, с ума сошли? Направив на них Мариетту, удивляюсь. Правда, и зарядить полностью пистолет я не успел. — Что тут происходит? — Несколько неуверенно, под дулами четырёхствольного пистолета спросил младший унтер-офицер. Они остановились около убитой женщины, повинуясь моему приказу. За их спинами тут же начала образовываться толпа зевак. «Пытались грабить честных граждан, пока полиция шляется неизвестно где». Даю ответ. «А сам-то ты? Кто будешь?» Спросил второй ефрейтор. «Не ты, а вы. Перед тобой дворянин. «Что, эфрейтор, давно взыскания за грубость не получал?» «Вот черт! Если сам не ищешь славы, то слава сама найдет тебя», — поиронизировал я над собой. «Извиняйте, так кто вы будете?» — спросил Унтер. «Мальцев! Надеюсь, слышал о таком?» — уверенно отвечаю я. «Это какой?» — продолжает расспрашивать Унтер. «Это тот, у которого большой дом на Якиманке». «Зови начальника, разбираться будем», — вздыхаю я. «Хотя он-то и молодец, надо признаться». «Батюшки, да что же это такое?» Наконец появился слуга с берестяной коробкой, в которой были книги.